Глава восьмая. Улица Совой. Генриетта перечитала письмо с десяток раз. То, что его первую часть написала тетя, не вызывало сомнений. Однако было непонятно, почему Луиза во всем полагается на Орлову, как будто племянницы нет и в помине. Зачем занимать деньги у малознакомого человека, если в сундуке лежат более двадцати тысяч франков, а остальные можно запросто взять в ломбарде. Генриетта не сомневалась, что хозяйка этого дома простит своих гостей, если они заложат на какое-то время ее столовое серебро. Ведь это вопрос жизни и смерти. Но, обернувшись к Орловой в надежде, что та разделит ее возмущение, юная герцогиня испугалась. Фрейлина уставилась на кривоватые черные строчки в конце письма, и замерла. «Да что она там видит?» поразилась Генриетта, но спросить не решалась. Девушка скользнула взглядом по приписке. Неизвестный человек, похоже, не слишком утруждался. Буквы плясали, словно начертанные с пьяну. «Если вы согласны выкупить жизнь отпрыска этого жалкого рода, торопитесь. Напишите о своем решении. Письмо...» Отдадите лично в руки торговки рыбой Селесте. Она стоит в первом ряду от входа на рынке анфан руж Не вздумайте доносить в полицию или следить за посыльными. Об этом сразу станет известно, и Луиза де Гримо умрет. Если вы не дадите ответ за два дня, это будет расценено как отказ. Орлова пошевелилась, словно возвращаясь к действительности, и Генриетта решилась заговорить. «Агата Андреевна, почему тетя так написала, как будто мы сами ни на что не способны? У нас своих денег здесь больше двадцати тысяч. Зачем ехать в Вену, если можно быстро достать деньги под залог в Париже?» «Луиза хочет, чтобы я увезла вас отсюда», — объяснила Орлова. «Это главная мысль ее письма. Она подчеркивает, что родных у нее в Париже нет» чтобы похитители не начали охоту на вас. Отсюда и просьба, чтобы я поехала в Вену. Я так понимаю, что Луиза отсылает вас к друзьям семьи? Да, к Миледи. Ну, с желанием вашей тети все ясно. Луиза знает, что вы расскажете мне про деньги и надеется, что я предложу похитителю аванс, а за остальными, что называется, поеду в Вену все ее мысли о вашей безопасности. — Я никуда не уеду, пока она не вернется, — побледнев, воскликнула Генриетта. — Ваш отъезд — заветное желание Луизы. Но самое печальное содержит в себе эта приписка. К счастью, бедняжка ее не видела. Ведь похититель, а если преступников несколько, то явно их главарь, Записал свои требования позже. «Я думаю, что разумнее и впрямь отвезти вас в Вену». Генриетта не увидела в приписке ничего необычного. Просто угрозы. Но чего еще ждать от бандитов? Неужели Орлова испугалась? Девушка уже собралась задать Фрейлине нелицеприятный вопрос, но та заговорила сама. «Прочитайте первое предложение». Что вы там видели?» «Похититель торопит», — растерялась Генриетта. «Да, конечно, и это тоже. Но я говорю о другом. Вы видите, как он отзывается о де Гримонах? Пишет «жалкий рот», что уже отдает личными чувствами. Преступник имеет собственную неприятную историю, связанную с вашей семьей. Это очень опасно». Конечно же, в первую очередь для Луизы, но и для вас тоже. Но почему? Во Франции у нас никого нет. Мы здесь никого не знаем. Кому мы могли перейти дорогу?» Орлова лишь вздохнула. Она очень сомневалась, стоит ли говорить такие вещи Генриетте. Но жизни девушки угрожала опасность. Лучше было перестараться, запугивая ее сверхмеры чем пустить все на самотек, и Агата Андреевна объяснила. «Похититель, — пишет, — жалкий рот. Его тяжелые чувства связаны с вашей родней. Что это за переживание, мы не знаем. Скорее всего, этому человеку нанесли обиду, либо он испытал сильное разочарование, связанное с вашей фамилией. А может, это была ревность? У ненависти множество оттенков». «Все мои родные погибли во времена террора. Нельзя же ненавидеть мертвых», — воспротивилась Генриетта. Что можно было на это ответить? Агата Андреевна знала немало случаев, когда люди десятилетиями ненавидели умерших. Более того, сколько так и не отомстивших гордецов воспринимала смерть обидчика как нанесенное судьбой новое оскорбление? Но девушка ждала ответа. Орлова видела в ее глазах отчаянную надежду, что сейчас они все поймут, и жизнь наконец-то наладится. «К сожалению, так не бывает», — Фрейлина с грустью объяснила. «Люди — существа сложные, часто с кривой и злобной душой. Такие могут жить с мечтами о месте десятилетиями, а потом нанести удар по детям и внукам обидчика». Генриетта, если и не поверила, то промолчала, а Орлова сочла за благо перевести разговор на менее острую тему. «Дорогая, у вас нет никаких сведений о семье? Деды, бабки, дяди и тети, кузены. Для нас все сейчас может представлять интерес. Есть метрики и свидетельства о браке моих родителей. Меня Луиза окрестила уже в Англии. По-моему, Сохранилось еще несколько писем. Если хотите, я принесу. Юная герцогиня сорвалась с места и побежала в комнату тетки. Скоро она вернулась с истертым софьяновым мешком для бумаг и тремя одинаковыми черными кошельками. Вот деньги. А это документы, хранящиеся у Луизы. В каждом кошеле было по десять тысяч франков. Видите? Два полны, а третий начат. Мы можем собрать необходимую сумму за пару дней. Нам нельзя это делать, призналась наконец Орлова. Луиза жива, пока мы будем сулить похитителю деньги за ее освобождение. Как только мы передадим всю сумму, бедняжку сразу же убьют. На глаза Генретты навернулись слезы, а лицо ее исказило гримаса отчаяния. «Но почему?» всхлипнула она. «Это преступный мир. Там бесполезно звать к справедливости. Если бы было иначе, Луиза сейчас сидела бы рядом с нами. Поэтому есть только одна возможность переиграть врага. Идти на шаг впереди, предвидеть все его поступки и, самое главное, не слишком рисковать самим. Я солидарна с Луизой. Написавший нам преступник не должен узнать о вашем существовании. Но он и не узнает, если я не стану выходить из дома. Адрес ему известен. А за домом ничего не стоит последить. Здесь есть пятеро слуг. Как говорят у нас в России, на чужой роток не накинешь платок. Можно разговорить горничную или кучера, и правда вылезет наружу. Придется срочно покинуть этот дом. А как же тетя? Я уже говорила, что буду приезжать сюда каждый день за почтой. Но это будет потом. А сейчас нам нужно написать письмо и передать его торговке рыбой. Орлова подошла к столику с письменным прибором, достала из ящика плотный голубоватый лист с гербом де сен этьенов и взялась за перо. Она набросала несколько строк, расписалась и уже приготовилась запечатать конверт, но, глянув на застывшую рядом Генретту, протянула записку ей. «Хотите прочесть, дорогая?» Юная герцогиня кивнула и взяла листок. Орлова ограничилась всего парой фраз. «Я заплачу пятьдесят тысяч. Сейчас у меня есть десять, а за остальными нужно ехать в Вену». Генриетта вернула письмо и спросила, «Почему именно десять?» «Это достаточно много, чтобы пробудить жадность преступника. Но и у нас будет куда отступить в той торговле, которую похититель, скорее всего, затеет», — объяснила Агата Андреевна. Она запечатала письмо, поднялась и, сложив в ящик стола документы и деньги, попросила свою подопечную «Вы подождите меня здесь». Я съезжу на рынок и вернусь, а потом мы решим, что делать дальше. Тогда я пока разберу тетины документы, — решила Генриетта. Это была прекрасная идея. Если девушка будет чувствовать себя нужной, Орловой станет гораздо легче, да и толковая помощница в этом день была бы просто на вес золота. Агата Андреевна с воодушевлением одобрила предложение, а сама поспешила в вестибюль. Фрейлина подошла к дверям, одновременно с дворецким, доложившим, что фиакр ждет у крыльца. Орлова объяснила кучеру, куда ехать, и отправилась на встречу с торговкой рыбой. Сейчас Фрейлина хотела лишь одного, чтобы эта поездка на рынок была первой, но ни в коем случае не последней. Рынок Панфан-Руж благоухал рыбой. Здесь, конечно же, продавали мясо, кровяные колбасы и копчености, а черные, как головешки, бородатые торговцы в просторных восточных одеяниях осторожно ссыпали на маленькие весы душистые специи, но все ароматы забивал дух рыбного ряда. Это оказалось удобно. Орловой не пришлось привлекать лишнего внимания, задавая вопросы. Она пошла на запах, И оказалось, около двух выставленных друг напротив друга крытых рядов, заваленных большими и маленькими, безголовыми и нет, потрошенными и еще живыми, бьющимися на скобленных досках рыбинами, два десятка продавцов, резкими осипшими от постоянного крика голосами, зазывали покупателей. Орлова мгновенно оказалась в центре всеобщего внимания. Множество рук потянулось к ней, а заманчивые предложения посыпались одно за другим. «Как в такой обстановке передать конверт?» Внимательные глаза так сверлили Фрейлина, что она решительно крикнула. «Селеста, вы оставили мне то, что я заказала?» Самая крайняя в левом ряду толстуха отнюдь нелюбезно глянула на Орлову, но предложенную игру поддержала. «Да уж, как водится, мадам!» Поняв, что к их товарке явилась знакомая, все остальные торговцы потеряли Карловой Орловой всякий интерес, что позволило Фрейли не подойти к селесте и тихо сказать «Я принесла письмо». «Давайте», — прошептала торговка. Широкой красной ручищей она быстро смахнула конверт под прилавок и громко добавила «Изволите судака взять?» Толстуха потрясла перед носом Орловой здоровенной рыбой, и, уловив сомнение в глазах покупательницы, злобно прошипела. «Берите! Нечего меня под нож подводить!» Фрейлина быстро отсчитала требуемые четыре сантима и попросила, чтобы ей отнесли рыбу до фиакра. «Ги!» — крикнула Селеста куда-то назад, и из-за людских спин вынырнул парнишка лет двенадцати. Тот окинул жестким взглядом и Селесту, и покупательницу, но без возражений потащил рыбу вслед за Орловой. Агата Андреевна устроилась на сиденье Фиакра и заставила юного носильщика долго перекладывать рыбу у нее в ногах. Фрейлина старалась получше рассмотреть паренька, чтобы хорошенько запомнить его внешность. Орлова не сомневалась, что видит перед собой того, кто станет переправлять ее письма. По крайней мере, Я знаю его имя. Да и внешность теперь хорошо запомнила», — сказала она себе. Агата Андреевна дала юному носильщику сантим и велела кучеру трогать. Оставаться у рынка и дожидаться того, что посыльный отправится к похитителю, было слишком опасно. Жизнью Луиза рисковать нельзя. Внезапно в голову Фрейлины пришла здравая мысль, что если невозможно проследить за парнем и его мамашей, то покрутиться вокруг адреса, написанного в купчей на тулузское имени, никто не запрещает. Орлова четко помнила, что в документе, показанном им утром майором Фабри, упоминалась улица Совой. Агата Андреевна окликнула кучера и поинтересовалась, далеко ли от рынка до этого места. Оказалось, что ехать недалеко, и Орлова решилась. Оставив фиакр в начале улицы, Фреллина прошлась вдоль рядов старинных особняков. Тот, что принадлежал графине де Гренвиль, оказался самым красивым. Дело было не в размерах и не в архитектуре, а в деньгах. У графини эти деньги явно водились, а у ее соседей нет. Недавно покрашенные светлые охрой стены, новенькая кованая решетка с позолоченными пиками на вершинах прутьев и ухоженные цветники, а главное, мраморный фонтан во дворе дома графини, входили в разительный контраст с облупленным запустением соседских жилищ. Прямо напротив ее особняка, перед закрытыми ставнями, когда-то величественный дом с разбитым мраморным фризом на портике. Побелка его колонн давно облезла, сами они уже выкрашались до кирпича, а заложенные досками окна напоминали бельма на глазах умирающего старца. Дом явно был необитаемым. Единственное окно с чистыми стеклами белело за навеской крошечной сторожки у ворот. — Удачное место для наблюдения за особняком графини, — прикинула Орлова. «Если дом необитаем, может, в нем можно дешево снять комнату?» «Только с кем вести переговоры?» Как будто отвечая на ее вопрос, в приоткрытом окне сторожки мелькнул пышный чепец. Старушка, согнувшаяся почти вдвое под тяжестью лет, оперлась на подоконник и выложила на него три луковицы. Агата Андреевна рванула к окну. «Добрый день, мадам!» — заговорила Фрейлина и сразу же попыталась заинтересовать собеседницу. «Я ищу недорогую комнату для себя и племянницы. А у вас здесь такой большой дом пустует. Может, в нем найдется уголок для двух бедных женщин?» Похоже, что она попала в точку. Старушка с интересом глянула на Орлову и сообщила. «Дом, конечно, пуст». Да только хозяин квартирантов не берет. Дом-то весь развалился, мебель распродана, Лишь крысы одни там ходят, А Виконт скрывает, стыдится. Я бы сама вас пустила. С тех пор, как моего сынка, Он тут из-за сторожа, из-за садовника был, А если надо, то и крышу латал, В армию забрали, мне и жизнь стало не на что. Вон, видите, луком торгую, — Лук продам, хлеба куплю. А не продам, так одним луком и обойдусь. Колевы без претензий, так комната свободна. А я на кухне посплю. — Вы позволите мне зайти и посмотреть? — не веря своей удаче спросила Орлова. Старушка велела ей подойти к воротам, сказав, что калитка в них днем всегда открыта. Старушка и впрямь оказалась крохотной кухня с обеденным столом и плитой и маленькая комната, где помещались кровати топчан, а в углу узкий шкаф. Зато окно комнаты смотрело как раз на открытые ворота особняка графини де Гранвиль. Сейчас из них выезжал лаковый экипаж запряженный вороной парой. Кучер аккуратно направил лошадей на улицу, экипаж развернулся, и Орлова увидела красивую брюнетку в черном траурном платье, такой же тальме и темной шляпке. Несмотря на мрачный наряд, женщина казалась яркой, круглые глаза оживленно блестели, на щеках цвел румянец, а ярко-алый крупный рот даже издали бросался в глаза. «А ведь она накрашена», — поняла Орлова. «Если это траур...» То дама явно не страдает. В комнату заглянула хозяйка осторожки и осведомилась. Ну что, решили, нам с племянницей все подходит. Если цена не кусается, то мы уже завтра утром смогли бы переехать. Женщина намек поняла. Или же она очень нуждалась, по крайней мере, запрошенная ею цена оказалась скромной. Орлова заплатила за месяц вперед, а в качестве подарка пообещала купленного на рынке судака. Хозяйка, которую звали Клод, рассыпалась в благодарностях и проводила новую квартирантку до Фиакра. Забрав рыбу, старушка удалилась, а весьма довольная Орлова поехала обратно. Всю дорогу до улицы Гренель Фрейлина обдумывала новый поворот событий, а приехав, рассказала Генриетте о том, где они теперь будут скрываться. «С утра нужно успеть купить простую одежду для нас обеих». «Вас не пугает такая скудная жизнь?» На всякий случай поинтересовалась Орлова, хотя уже знала, что услышит в ответ. «Это еще не скудная», — подтвердив ее догадку, отозвалась Генриетта. «Я видела и похуже». «Ну что ж, значит, все решено» кивнула Агата Андреевна и рассказала ей о графине де Гранвиль. Генриетта никогда не слышала такого имени, да и описание внешности этой дамы ни о чем ей не говорило. Орловой же казалось, что какая-то деталь, увиденная утром, очень важна, но что это такое, фрейлина так и не смогла понять. Деталь ускользала из памяти, не даваясь в руки, будто верткая серебристая рыбка на мелководье. «Купчая!» вдруг вспомнила Орлова, и как озарение мелькнуло воспоминание. Фамилия покойного владельца имения – Базиль Черкасский. Не родня ли он княгине Екатерине и ее мужу? Надо спросить Генриетту. «Дорогая, я сейчас вдруг вспомнила имя человека, купившего с торгов ваше имение», – начала Фрейлина. «Графиня де Гранвиль числится в купчик как опекун его наследника Жильбера, а самого покупателя звали Василий Черкасский». «Вы не знаете его?» Юная герцогиня побледнела, и, словно бы ее не держали ноги, рухнула на стул. Гримаса ужаса, застывшая на лице девушки, яснее всяких слов говорила о том, что она знает этого человека, но вот готова ли Генриетта поделиться своими тайнами?